Глава вторая. Оценка обстановки. Основная группа больших судов неприятеля находилась в стороне. Не так далеко, чтобы совершать прыжки в случае необходимости, но недосягаемо для маневренных малых машин противника. Судя по всему, командир эскадры драков не решался рассредоточивать мощные боевые единицы по системе в ожидании неминуемой схватки. Зато ближайшее пространство контролировалось шныряющими по всем направлениям вездесущими многочисленными группами малых кораблей, состоявших в основном из истребителей. Их количество было более чем достаточно, чтобы задержать продвижение нашего флота до подхода более внушительного подкрепления. Если транспорт, выйдя из прыжка, не успеет нырнуть под прикрытие орудий военной станции на орбите жилой планеты, ему придется погибнуть в неравном бою, а оставшиеся без подкрепления планетарные десантники обречены на истребление. Состояние противоборствующих сил в системе походило на слоеный пирог. Внешние подступы занимала эскадра драков. Над планетой болталась Элеонская военная станция. Сектор под ней занимали десантники в нескольких наземных базах. Остальную поверхность планеты контролировали драки. Станция не давала пройти судам противника к планете. А базы внизу мешали малым кораблям Драков атаковать космический объект со стороны планеты. Не так давно Драки потеснили инсектов из этого мира, но теперь при поддержке людей жуки предприняли попытку отбить систему. Мой новый статус пилота открывал доступ к информации от биомозга штурмовика. По его данным, выходило, что драки пошли на договор с соседним кланом. Это подтверждали и различные модификации кораблей в составе эскадры противника. Виток противостояния в системе принимал угрожающие масштабы. Наземных и космических сил элеонцев не хватало для отражения атаки объединенного флота противника. Орбитальная военная станция – непростая цель даже для объединенного флота неприятеля, но ее необходимо оборонять от малых кораблей, против которых мощные орудия станции не столь эффективны. К сожалению, элеонцы потеряли слишком много машин, выбивая противника на земле. Теперь становилось понятно, почему за новым пополнением Эйна отправилась лично и почему так спешила вернуться? Похоже, разведка получила о противнике неполную информацию. Авангард Драков оказался в пространстве системы раньше прихода нашего транспорта. Ситуация складывалась довольно безвыходная. Новые боевые машины доставлены в систему, но пилоты способны повести эти машины в бой. заперты на поверхности планеты или на орбитальной станции. Бессрочные доставки груза станция и десант обречены на уничтожение. На самом транспорте, помимо экипажей сопровождения, находилась небольшая группа военных пилотов, возвращающихся к месту службы после лечения и отдыха. По приказу командора Эйны они и составили ядро группы расчистки, к которому Присоединились штатные истребители обороны транспорта. На момент вылета я получил сведения об оружии противника. Это оказались различные системы, построенные на энергетических принципах. Самые простые – это энергопушки, стреляющие плазменными шарами, разогнанными до больших скоростей. Следующими по мощности стояли своеобразные управляемые ракеты, небольшое материальное тело с накопленной вокруг плазмой. Различались они размером и мощностью используемого заряда. Именно поэтому повреждения на ранее ремонтируемых аппаратах оказались в большей степени энергетическими. В отличие от илионских, истребителей драка внесли на борту большое количество этаких ракет-зародышей, накачка которых происходило от водородного термоядерного реактора. Развитые плазменные технологии как раз позволяют использовать такую энергетику. Таким образом, лазерное оружие человеческих машин превосходило по скорости энергетические пушки и ракеты врага, но уступало им в мощности, В то же время корабельные торпеды людей выигрывали в защите и мощности, но уступали в скорости ракетам противника. Мозг грузового транспорта предельно точно рассчитал вероятности результатов боевого столкновения. Несмотря на некоторое преимущество скорости малых кораблей, значительный численный перевес в количестве машин не оставлял шансов на выживание нашей группе. Мы просто должны были проложить путь для транспорта своими телами. Такой расклад меня не устраивал. Стоило ли затевать всю эту возню с внедрением и разведкой, чтобы так бездарно сгинуть в сражении за чужие интересы? Я связался с Эйдой. «Эй, командор!» «Отключи мою машину от центра управления. Не привык быть пассажиром в бою». «Централизованное командование имеет преимущество в схватках с драками. Большие суда с глушилками еще далеко», – недовольно возразила Эйна. «Не хотелось бы ломать мозги вашему таракану, но сам по себе я воюю лучше. Не собираюсь подыхать вместе с вами», – предупредил я командора. Парализовать жука-пилота я бы смог, но не следовало ослаблять потенциал машины. «Как хочешь, пират!» — вынужденно согласилась Эйна. Реальных возможностей строптивца как пилота она не знала, но парень уже сумел подтвердить свой статус сверхвозможности, а жуки никогда не ошибаются в прогнозе. «Как знать?» «Может, он не только сверхремонтник, но и сверхвоин?» Команда из центра пришла незамедлительно, и Жук передал мне управление штурмовиком. Закрыв кабину защитным заклинанием от перегрузок, я резко ускорил машину, мгновенно вырвавшись из общего строя навстречу вражеским кораблям. Мой эскин через браслет компа инженера контролировал машину не допуская критических разрушений конструкции из-за аварийных режимов работы всех систем. Сближение с противником происходило быстро. Драки даже обрадовались потенциальному смертнику, который так и напрашивался на экзекуцию, добровольно удаляясь от общего огневого прикрытия. Больше десятка чужих машин рванули мне на перехват. представляю морды пилотов когда мой тяжелый штурмовик играючи уклонился от слаженного залпа энергетических пушек для эскина проделывать такие трюки уходя от разогнанных плазменных шаров не составляло труда это не лазерный луч и даже вероятности высчитывать не обязательно Штатные орудия штурмовика стреляли реже, но заряд энергии выстрела значительно превышал мощность ударов вражеских машин. Только недостаточное знание эскином тактики действий противника в группе не позволило разнести на кусочки оторвавшийся от строя авангард драков. Прогнозы положения чужих машин в пространстве изделия древних составляло не хуже некоторых ясновидящих. Шестерка истребителей, оставшаяся от группы встречающих, потеряв даже подобие строя, прыснула в разные стороны. Вот тут их и подловил отряд Эйны. Центральный биомозг транспорта оказался на высоте, мгновенно перестроив тактику сражения. Разрозненные машины врага не представляли опасности для единой группы командора. Мой же штурмовик, как таран, врезался в основной строй машин-драков. Трудно представить, что думали их командиры. Со стороны зрелище выглядело весьма феерично. Кораблик противника, казалось, без какой-либо системы бросался из стороны в сторону. Вокруг него, как на аробитах, летали энергетические шары, управляемых ракет, пытаясь попасть в корпус и постоянно промахиваясь. Запаздывание в управлении часто приводило к поражению дружественных целей. Корпус чужака вдруг исчезал с траектории, а на пути обнаружилась своя машина. Пилотам далеко не всегда удавалось отключить автоматическое самонаведение. Вот в эту сумятицу и врезался монолитный строй группы Эйны. Драки оказались хорошими пилотами, но не самоубийцами. Лишившись половины машин после первого массированного столкновения, они оттянулись в стороны, освободив проход. Потери десять к одному озадачили и деморализовали врага. В считанные минуты драки потеряли свое, казалось бы, неоспоримое преимущество и отступили, стремясь сохранить остатки поверженной эскадры системных машин. Победа в пространстве осталась за эллинойцами. Штурмовики Эйны расстреляли весь запас торпед. На коротком расстоянии против них у машин драков не было шансов Прикрытые силовым щитом скоростные цели добирались до истребителей противника намного раньше, чем их удавалось сбить. Объединенный строй мог бы что-то противопоставить торпедному залпу, но одиночные суда этого сделать не смогли. Собираться группами я им не давал. Эйна потеряла лишь пять истребителей. Под прикрытием оставшихся машин транспорт проскочил в образовавшуюся дыру в порядках драков, попутно собрал спасательные капсулы сбитых пилотов. Самый скоростной средний корабль драков, отделившийся от основной группы преследования и попытавшийся перехватить элеонцев, наскочил на оставленные мною подарочки. «Не зря я не расходовал малые корабельные торпеды в свалке», Они отлично работали и в качестве минного заграждения. Расчет Искина не подвел. Место тот выбрал идеально. Фатальных повреждений большому судну торпеды не нанесли, но пыл здорово поумерили. Со снесенным передним щитом и развороченной носовой частью преследовать вооруженный транспорт под защитой малых кораблей обороны Капитан посчитал нецелесообразным. Разбросанные по пространству истребители драков только пытались заново образовать строй и сообразить, как действовать дальше. Неубиваемый смертник на острие атаки их здорово озадачил. Транспорт добрался до орбитальной базы гораздо раньше подхода основных кораблей драков. Выстрелы мощных орудий обороны планеты вновь отогнали строй противника. Каждый из пилотов норовил стукнуть по плечу, когда Эйна притащила меня в столовую и усадила за общий стол, где ее подчиненные отмечали собственное возвращение с того света. командор надо же предупреждать! Как это тебе удалось заполучить пилота Псиона?» Осуждающий посмотрел на командиршу, седовласый, коренастый пилот и не спеша отхлебнул приличную порцию напитка из пластикового стакана. Эйна ухмыльнулась. «Синтак, можешь мне не верить, но я в таком же недоумении. Этот тип ни словом не обмолвился, что он псион. Я тащила его на планету, поскольку парень показал себя отличным техником». а в блокаде возможность ремонта машин дорогого стоит. Хм, пилотом он тоже отличным оказался, хотя и выглядит слишком молодо. Перевел на меня взгляд Седой. Как это его служба безопасности корпорации упустила? В сопроводительных данных только и значится, что этот молодец сокраен и попал в рабы из-за своего пиратского ремесла. Пожала плечами Эйна. «Теперь безопасником выцарапать у нас парнишку будет не так просто». «Хм, пират, значит», – задумчиво пробормотал Седой. «То-то -то он так лихо машиной крутит. В любом случае, нам сегодня здорово повезло. Не знаю, какой он техник, но пилот классный». Я только не понял, как не сдохли компенсаторы гравитации в кабине от таких виражей. Истребители Драков даже реагировать на перемещение штурмовика не успевали. Компажук моей машины зарегистрировал пять попаданий собственных шаров в аппараты противника. В свалке кругом враги, поэтому и оторвался от строя, чтобы не беспокоиться о своих. пояснил я, принимая от соседа стаканчик с напитком, оказавшимся коктейлем со смесью энергетиков. Чем ближе толпа, тем больше ошибок допускают навигационные системы судов. На истребителях не может быть слишком хороших мозгов, а управление из удаленного центра всегда запаздывает. Инерция движения торпед или в данном случае плазмоидов драков слишком велика. «Это точно», – поддержал объяснение сосед, сидящий напротив. «У меня в плотных схватках бывали случаи, когда ракета Драков врезалась в своих. Из-за небольшого размера ядра управления плазменным шаром у Драков паршивое». «Не знаю, не знаю», – озадаченно покачал головой седой. «У парня иногда до 30 шариков крутилось вокруг машины». «Это так», – задумчиво кивнул собеседник. «Но покрутил я ситуацию на имитаторе. Скорость штурмовика оказалась нерасчетной, перегрузки запредельными. У чужих пилотов вряд ли имелись таблицы наведения на такие цели. А если и имелись, задействовать их они просто не успели. В любом случае, врубились мы уже не в строй, а в кашу». Не будь и в наших рядах парнишки, пришлось бы подрывать свою спасательную капсулу, чтобы не достаться гадам на обед. Пилоты одобрительно загудели, благодаря меня за спасение многих жизней. Дальше обед продолжился в дружеской обстановке и прикончили мы значительные запасы энергетического напитка. Многие везли его с собой в багаже целыми канистрами. поскольку синтезатором он не воспроизводился, а после напряженных боев напиток участникам просто необходим для восстановления потраченных сил. Эйна забрала меня с собой сразу после окончания пирушки. Командор командовала группой малых кораблей, базировавшихся на наземных базах и прикрывавших со стороны планеты орбитальную станцию, Спустились на поверхность мы на десантном челноке под прикрытием пилотов, недавно пировавших за столом. Высадив нас, челнок загрузился пилотами, которые ждали новые машины на Земле. Спускаться вниз они будут уже на своих штурмовиках. Для прикрытия со стороны планеты эти мощные машины подходили больше всего. Большая скорость абсолютно не нужна, когда приходится постоянно нырять в атмосферу или вообще действовать возле поверхности. Наземные базы элеонцев представляли собой быстровозводимые укрытия, больше похожие на соты, немного выступающие из земли. Эйна сбросила мне на наручный комп кое-какую информацию на эту тему. На самом деле верхние конструкции являлись едва ли не двадцатой частью объема базы. Остальное оказалось упрятанным глубоко в земле. Строили помещения для людей жуки. Они же обслуживали комплекс и восстанавливали при повреждениях. Внешне жуки-строители походили на муравьев, увеличенных до половины роста человека. Элеонцы использовали их и как транспорт. Один жук спокойно нёс груз весом и размером с человека. Общение свободных людей с инсектами происходило через специальных жуков-интеграторов с помощью ментальных передатчиков, а элеонцы с ментальными сетками в аурах общались напрямую. Королев на военных базах не было. «Эйна привела меня в свою комнату». Помещение использовалось и как командный пункт, и как жилое. Одна стена заполнена многочисленными экранами, возле которых находилось рабочее место командора. В другой стороне комнаты располагалась жилая зона с необходимым минимальным набором жизнеобеспечения. «Извини за некий аскетизм, хоромы тебе тоже не обещаю. Это самая большая каюта на базе». Усмехнулась хозяйка, когда мы оказались внутри помещения. «Я привык себе обеспечивать удобство самостоятельно. Ремонтный ангар должен иметь достаточно места для оборудования уютного гнездышка». Не стал я расстраиваться. «Почему-то я так и подумала», – кивнула Эйна, быстро взглянув на один из экранов. Она добавила И скин базы показывает, что ресурсы твоего наручного компа в некоторые моменты использовались на 100%. Это значит, что с технической информацией ты разобрался в полном объеме. Что само по себе странно, слишком ты молод для столь подготовленного инженера. Но меня интересует другое. Как ты ухитрился скрыть псионские возможности от рабовладельцев? «Меня никто на них не проверял. Среди пиратов, знаешь ли, не принято интересоваться чужими способностями. Отлично делай свое дело, и никто к тебе приставать не будет». «Я так понимаю, работу ты хорошо делал, но попал все же сюда», – усмехнулась хозяйка. «Подвело излишнее самомнение начальства или недостаток информации, – скривился я и даже не соврал». Попадать в соседнюю галактику я не намеревался. «В это могу поверить», – загрустила Эйна. Именно из-за ошибок руководства она потеряла своих родственников. Загнав воспоминания подальше в глубину сознания, женщина занялась делом. По ее команде мне на комп и скин, оказавшийся обычным изделием человеческой цивилизации, лишь гордо именуемый этим термином, загрузил все данные по неисправной технике. Все, что можно было отремонтировать, транспорт прошлым рейсом забрал на завод. На складе остались лишь куски разбитых машин, восстановление которых просто нецелесообразно. Быстрее и дешевле создать новую машину, чем восстанавливать эту руклядь. Склад и мастерские оказались отдельным строением, соединенным с основной базой несколькими подземными коридорами. Верхний этаж сектора мастерских занимали наземные энергетические орудия, прикрывавшие орбитальную станцию Земли, и два больших ангара для ремонта техники. Следующий этаж предназначался для жилых помещений и имел небольшой сектор технического обеспечения. Мобильные энергоустановки и склады с запчастями и остатками разобранной техники находились на самом нижнем уровне. Множество корпусов разбитых машин были раскиданы на поверхности, маскируя башни энергопушек. «Получается, я привезла нового начальника для наших ремонтников», – наконец вышла из задумчивости командор Таким уровнем знаний, как у тебя, никто из подчиненных не обладает. Надеюсь, у тебя хватит ума справиться с небольшим коллективом. Насколько он небольшой?» Эйна кивнула на один из экранов, куда вывела несколько фотографий людей. Другие мониторы показали внутренности ремонтных ангаров и склады. «Под мое управление предполагалось передать пять человек». их характеристики тут же появились на наручном компе трое мужчин и две женщины у всех различные уровни технической подготовки возможной проблемы с грином выделила и приблизила на экране эйна изображение одного из мужчин он числился начальником технической группы и получал соответствующую плату Я обещала нанять техника, а, оказалось, привезла инженера. «Проблемы в коллективе перед военными действиями – не самый лучший вариант», – недовольно проворчал я. «Есть другое предложение. Образуем конкурирующую структуру в моем образе. Я прекрасно справляюсь с работой самостоятельно. Добавишь к моим роботам еще десяток, и соседи за мной не угонятся». Хм, возможно, это и выход, а то не знала, как сообщить Грину о его смещении. Отрешенно, уставившись на экран с лицами техников, согласилась Эйна. Есть лишь одна сложность. Исправных роботов ремонтников нет в наличии. Если что-то восстановишь из барахла со склада, буду только рада. Пока могу договориться о переводе к тебе в помощь лишь техника с транспорта. Она работает с несколькими десятками инсектов, а клей у них не хуже нашей сварки, да и знакома девушка с оборудованием малых кораблей. Она и раньше работала под командованием бывшего владельца, переданного тебе браслета с компом. Хотя она и не относится к свободным людям, но зато имеет статус малого интегратора для управления жуками. Всё равно судно пока останется на орбитальной базе, прорываться из окружения нет смысла. К тому же наша старая калоша не раз использовалась в боевых столкновениях как универсальный носитель малых кораблей». «С жуками я ещё не работал», – почесал я затылок, – «но предложение меня устраивает». «Дух! Ещё бы оно нас не устраивает!» Это позволит быстро добраться до элеонских технологий, да и самих инсектов пощупать. «Отлично, тогда дальний ремонтный ангар в твоем распоряжении. Техники устроили там временную свалку, так что придется слегка убраться», – обрадовалась Эйна. Не откладывая разговора в долгий ящик, она вызвала старшего техника Грина и сообщила о принятом решении. потому как светлела аура подчиненного я видел что такое решение его обрадовало мужчина старался заработать денег на собственное дело и не собирался терять денежное место скорее всего весть о прилете специалиста уровня инженера его не сильно обрадовала. на радостях он пообещал помочь с расчисткой хлама во втором ремонтном ангаре покидали комнату командора «Мы уже вместе». Грин оказал чевым парнем. Пока добирались до моего будущего места работы, техник вывалил на меня кучу полезной информации и даже переслал на наручный комп данные по машинам драков, обломками которых не брезговали местные специалисты. Металл с аппаратов противников вполне годился для латания дыр в корпусах наших машин. Пока мы обследовали склады на нижнем ярусе технического сектора, подчиненные Грина, вместе со своими роботами расчистили дальний ангар для меня, убрав оттуда накопившиеся горы мусора. Эта ремонтная площадка оказалась по размеру почти вдвое меньше основного бокса, но сюда вполне могли втиснуться не менее пяти машин. Такое количество судов одновременно я всё равно не смогу восстанавливать. так что для меня места вполне хватит. Быстро познакомившись с подчиненными Грина, я обсудил с ними наше дальнейшее сотрудничество. Делить нам было нечего, так что разошлись по своим местам, мы вполне довольны друг другом. Занимать комнату в общем жилом коридоре я не стал. Меня вполне устроил десятиметровый обрезок корпуса истребителя Драков с вычищенными внутренностями, и скин с роботами за короткое время превратили его во вполне комфортабельное жилище, правда, пока слегка пустоватое, но зато без камер внешнего наблюдения, которыми были утыканы коридоры и помещения подземного сооружения. Применять магию для обустройства жилья я все же не стал, и на посты моего сообщения Пообещала решить вопрос по предметам жизнеобеспечения следующим утром. В качестве спального места пока установил себе обычный гравикомпенсатор пилотской кабины, снятый со штурмовика. Это позволило обойтись без кровати. Недостатка в энергии сейчас не было, поскольку военные действия пока не наблюдались. Дух. «Не слишком активно мы записываемся в отшельники?» «Рейн, все правильно. Если бы я действовал по-другому, то командор могла заподозрить во мне разведчика. Скрывать возможности псиона в обществе трудно. Совсем другое дело, когда ты вроде и со всеми, но слегка в стороне». «Дух, а так она не заподозрит?» Рейн. Я же не стал отнекиваться от необычности. А даже если и подумает то, по ее мнению, вернуться назад и что-то рассказать я все равно не смогу. Так что не будем скрывать некоторые наши возможности. Спалось на новом месте хорошо. Разбудило меня появление моей новой подопечной и ее свиты. Следовало не упускать из виду гиперактивность командора. Пообещала дать мне помощницу, и вот, пожалуйста, принимай пополнение. Быстро же она организовала перевод техника с корабля на базу. Гостя в окружении нескольких десятков различных по виду тараканов выглядело слишком экзотичной, на мой неискушенный взгляд. На транспорте я видел инсектов, но не в таком количестве. Да и в карантинной ремонтной зоне, где занимался со штурмовиками, тараканы нечасто мелькали. Наверное, это делалось, чтобы сразу не травмировать психику разбуженных рабов. Обнаружив человека на пороге импровизированного жилища, девушка направилась ко мне. Шикана е Е245М 657-239-975 – была под ваше временное командование», — отрапортовала гостя. «Рейн Е-245А-733», — представился я, оглядев хрупкую девушку. Впечатления бравого вояки она никак не производила, хотя старалась изо всех сил. «Дух». Тебе ее аура ничего не напоминает, да и кот весьма знакомый. Рейн, и думать нечего, родственница нашего знакомого, но меня больше интересуют ее ментальные возможности. Поле развито гораздо слабее, чем у приемной дочери, но это природная псионка. Судя по коду, один мой знакомый по имени Киммер... «Это твой родственник?» – не откладывая вопрос в долгий ящик, поинтересовался я. «Старший брат», – кивнула девушка. Погрустнево она добавила. «После одной из стычек с драками он долго лечился, но полностью поправить здоровье так и не получилось. Что-то нарушилось в мозге, и теперь работы на высоте ему противопоказаны. Голова кружится». Не знал, что он был пилотом, озадаченно покачал я головой. Но удивило меня в словах девушки совсем другое. Я не видел серьезных нарушений в ауре куратора. Человек был здоров. Насколько вообще мог быть таким? Судя по всему, боязнь высоты угнездилась не в теле, а в сознании. Я тоже хотел им стать. Между тем продолжала гостья, грустно вздохнув. Но королева обнаружила у меня способности интегратора. Вот теперь и работаю техником, разве что по знакомству с Эйной удалось устроиться на транспорт. «Что-то я никак не пойму отличия свободных людей от подчиненных королеве», задумчиво почесал я затылок. «Да их почти нет», махнула рукой девушка. «Просто у нас приказ королевы имеет приоритет». а свободные могут поступать как им хочется и сами несут ответственность за свои поступки ну и еще у нас нет денег, а только рейтинг который все же можно обменять на них в случае натопности ага вот и мои подопечные пожаловали в ангар втянулась еще одна цепочка инсектов нагруженных различным барахлом это еще что за караван С недоумением посмотрел я на колонну жуков, а затем перевел взгляд на гостью. пожив плечами, девушка пояснила. «Вы же решили жить в ремонтном боксе. Меня это тоже устраивает. Свободные не любят, когда в коридорах сидит много жуков, а я не могу отходить далеко от своих подопечных. При потере управления над инсектом общий контроль особи переходит к комп по жуку базы, Потом долго приходится собирать подопечных по помещениям. Жуки без дела на месте не сидят. К тому же Эйна выделила необходимый минимум вещей и для вас. Хотя на соседку я не рассчитывал, но места в куске корпуса чужого корабля вполне достаточно для двух человек. Мы сразу занялись обустройством помещения. Впервые увидел, как работают жуки. Скорость выполнения заданий у них поменьше, чем у роботов, но инсекты берут количеством. Вместо энергетических резаков у них используются химические растворители. Тонкая струйка слюны режет металл не хуже лазера. Другой вариант смеси сваривает даже, казалось, такие несовместимые материалы, как металл и пластик. Мои роботы только подносили исходные материалы и делали самую тяжелую работу. С остальным справлялись жуки под управлением шиканы. Через полчаса у нас уже имелись две комнаты, оборудованные всеми удобствами для отшельнической жизни. Эйна для нас даже отдельный синтезатор пищи предоставила. Конечно, это слишком громкое название для такого оборудования. Все же он готовил простые блюда, насыщая основу из биологического картриджа специальными добавками, приводя к тому или иному виду и вкусу. Эдакий пищевой принтер. Как обрадовала напарница, у нее имелся жук, производивший подходящую биосмесь. Так что нам нужно закупать только специи. «Мы только присели отдохнуть и оценить проделанную работу, как зазвучал сигнал тревоги». «Драки решили пощупать наземное прикрытие станции», пояснила Шикана, получил информацию от компа Жукобазы. «Аналогичные данные мне скинул Искин на наручный комп». «Скоро у нас появится реальная работа», пояснила девушка. «Штурмовики прикрытия отобьют нападение». Но будут потери. Первая волна драков всегда ищет слабые места в обороне. Я с интересом следил за развитием событий по сведениям, транслируемым искинам и по общему информационному каналу базы. Враги предприняли комбинированную атаку с земли и с воздуха. и Юркие планетарные истребители драков попытались помешать штурмовикам элеонцев нанести удары по наземным целям. Лазерные и энергетические пушки людей не очень эффективное оружие в условиях атмосферы, в то время как плазменные системы и ракеты с плазменной накачкой проявляли себя гораздо лучше. Элеонцев спасали мощные силовые щиты, установленные на машинах, и хорошо защищенные торпеды различной мощности. Защитные поля имелись и у противника, но строились они тоже на плазменных технологиях. Хорошо препятствуя энергетическому вооружению, они были беззащитны против торпед. Только многочисленные попадания пушек прикрытия в одну цель могли уничтожить приближающуюся элеонскую торпеду. У врага это получилось далеко не всегда, даже несмотря на несколько лучшую электронику. Шикана пояснила, что теперь волны нападавших будут постоянно приближаться к рубежам обороны, пока не нащупают подходящие дыры в защитных укреплениях. «Много драков поляжет», — усмехнулся я. Видно, своих солдат они не ценят. Не так уж много, покачала головой девушка. Даже если штурмовики пробивают общую защиту отряда противника, те разбегаются, как тараканы. Охотиться за одиночками не дает воздушное прикрытие. У драков планетарных машин гораздо больше. Хотя мы избиваем их пачками, пилоты, как правило, выживают и присоединяются к разбегающимся наземным силам. «Почему тогда наши наземные силы не участвуют в отражении атаки?» Вопросительно приподнял я брови. «Прикрыть наземные машины мощными щитами не так просто», тяжело вздохнув, пояснила девушка. «А в обычной схватке драки сильнее людей. Приходится воевать только в мощных скафандрах, напичканных вооружением и электроникой, да еще и имеющих собственные защитные поля». «Непонятно, как вы тогда вообще отбиваете территорию у противника», – пробормотал я. «Строим укрепленные базы или временные защитные периметры», – грустно ухмыльнулась собеседница. «Внутрь укрепленного района отряды противника не суются. в Воздушного прикрытия у них тут не будет. Наши наземные орудия обстреливают машины врагов со всех сторон». и растянутого плазменного экрана не хватает для надежной защиты. В то же время наши штурмовики могут охотиться даже за одиночными целями, подавив наземную защиту. Вот поэтому они и стараются при случае неторопливо выдавливать нас с занятых территорий. Обычно у них это не получается, но сейчас очень уж большой перевес в силах. Нам надо продержаться до прихода рейдового флота инсектов, который отгонит эскадру драков от планеты. Дальше мы сами с наземными силами разберемся. Скоро предположение о напарницы о работе оправдалось. Стали поступать на ремонт поджаренные штурмовики элеонцев. Пилоты не сражались до полного уничтожения и при критических повреждениях выходили из боя, уводя машины на базу. Сил для отражения первого нападения у защитников и так хватало. В большинстве случаев машины элеонцев прилетали сами и приземлялись на специальные площадки на крыше ремонтного сектора. Это и были лифты, опускающие машины в ремонтные боксы. Парочку совсем побитых машин взяла в ремонт группа Грина. Мне деньги не особо нужны, Поэтому я не возражал, и мы с напарницей занялись мелочевкой. Нам достались четыре штурмовика с плавленными корпусами и со снесенными антеннами и отражателями щитов. Только у одной из машин сильно пострадал двигатель. Через некоторое время удалось наладить взаимодействие по ремонту между мной и девушкой. Команды выдавал мой искин и транслировал их на комп шиканы, а уже та давала распоряжение своим жукам. Еще во время работы над жилой комнатой Искин выяснил основные возможности инсектов, поэтому в планах учитывал и моих роботов, и способности подопечных девушки. Под таким руководством мы разделались с заданием очень быстро. Уже к вечеру битые штурмовики выглядели как новенькие. «Никогда так напряженно не работала», – стирая пот со лба, довольно проворчала шиканно. Ряд почти новых машин радовал глаз. Задумчиво переведя взгляд на меня, она продолжила. «Извини, но показалось, как будто мной управляла королева». «Разве Эйна не сказала, что я псион?» – удивился я. «Видно, командор посчитала эту информацию моим личным секретом», и не стало распространяться на эту тему. «Нет», – озадаченно покачала головой напарница, – «тогда это все объясняет. Пожалуй, сегодня мы заработали не меньше, чем соседи. Будет чем порадовать семью». «А могли бы сделать работу еще быстрее», – улыбнулся я. «Куда еще быстрее? Я и так вся мокрая». от вас команды летели как на тренажере с максимальной установкой по скорости недоумение проявилось на лице напарницы если завтра неприятель даст то время попробую подучить тебя некоторым методом управления сознанием бодро заявил я не может быть неуверенно пробормотала собеседница королева и так разогнала мой разум до максимума Шикана не понимала, как можно работать еще быстрее. Она и так управляла жуками на пределе своих возможностей, пытаясь произвести на нового инженера хорошее впечатление. Благожелательные отзывы руководства сильно повышали рейтинг Элеонца. Хм, ты считаешь, что представительница чужого вида способна познать все глубины отличного от ее типа разума? Многозначительно хмыкнул я. Мы живем бок о бок с инсектами уже не первую сотню лет. Думаю, было достаточно времени, чтобы изучить и понять человеческий разум. Впрочем, все равно времени на изучение твоих методов не найдется. Вторая волна разведки драков будет мощнее первой. Работы у нас прибавятся. Неопределенно, пожалуй, плечами девушка. «Успеем!» – ободряюще улыбнулся я. «Процесс обучения не такой уж сложный. У тебя есть все возможности, чтобы пройти его быстро». По опыту работы с приемной дочерью я точно знал, что из псиона, способного оперировать кучей отдельных потоков сознания, вполне можно сделать нормального мага разума, Обычный гипноз с небольшой долей ментального воздействия снимет препятствия в мозге Элеонки для перехода в трансовое состояние. Но кое в чем она все же была права. Сегодня я ее основательно загонял, и работать над совершенствованием разума не стоило. Нервная система может не выдержать такого воздействия. Перекусив едой из пищевого синтезатора, мы отправились отдыхать в ранее возведенные апартаменты. Жуки пристроились к моим роботам возле стен импровизированного жилища. Им было все равно, где ночевать. Один из инсектов, который воспроизводил биорастворы, накормил остальных членов своей команды. Я не особо устал, поэтому принялся анализировать полученную информацию. Дух. Проблема оказывается не в инсектах и их королевах, а в удраках. Это они выселяют жуков из дома. Королевы договорились с людьми, даже полностью их не понимая. Думаю, вопросы с инсектами легко решаемы. Искин. Подтверждаю, расширенная оценка полученных фактов говорит о проблеме питания рас и драконидов. Из-за неполного доступа к банкам данных на корабле элеонцев могу лишь констатировать основную цель агрессии драков. Они расширяют охотничьи угодья. Питание энергии жизни принуждает их наступать на мыслящих, запас силы которых несоизмерим, с другими источниками жизненной энергии. Рейн. Придется расширить поле разведывательной деятельности. Искин. Не советую ввязываться в войну. Разрешение проблемы таким способом ведет к уничтожению расы драков. В результате грандиозной бойни те не выдержат совместного удара сил людей жуков и жуков магов, даже если смогут объединить свои кланы. Рейн. Путь уничтожения не наш путь. Вампиры в свое время придумали, как обойти аналогичное препятствие. Дух. Изначально вампиров было гораздо меньше. Они обладали собственной магией, и им помогали людские маги. Мы просто не справимся с целой галактикой. хотя и такой карликовой как это только у инсектов больше трехсот жилых миров у драков вряд ли меньше рейн придется воспользоваться возможностями предков метаморфов в полном объеме они и раньше были основной разведкой магов надо лишь придумать как внедриться в абсолютно чуждое общество или он цыпленных не берут а попадать в плен к дракам в качестве лакомства как-то не хочется. Без знаний основ, даже если изменить внешний вид, меня мгновенно раскроют, да и копаться в чужом неисследованном разуме я не смогу. Дух. Будем думать. К тому же случай подходящий может подвернуться, пока нужно повышать авторитет среди элеонцев». Ночь прошла спокойно. Драки предпочитали не воевать в темное время суток. Ночное зрение у этой расы было слабым. Видно, изначально она зародилась на очень жаркой и хорошо освещенной планете. Напарницу я поднял рано. Не терпелось осторожно поэкспериментировать с разумом Элеонки. Использовать вампирские методики, как на приемной дочери, Очень не хотелось. С самого начала дело не заладилось. Желание научиться мыслить быстрее у девушки имелось, а вот абсолютного доверия ко мне не было. После доверительного разговора эту проблему удалось обойти. Дальше возникла новое. Потоки сознания, управляющие подопечными жуками, работали постоянно и не давали воздействовать на шикану гипнозом. Только когда девушка договорилась со старшим жуком-интегратором базы и временно переключила контроль над подопечными на него, я добрался до основного сознания ученицы. Дальше дело пошло лучше. Введя девушку в гипнотическое состояние, запрограммировал разум на переход в состояние транса. Таким образом, основной разум как бы скользит над потоками сознаний и лишь следит за ними, но не управляет. Потоки и так вполне самодостаточные Разум как бы перекладывает основную работу на подсознание, тем самым освобождая ресурсы, которые можно задействовать для создания очередных потоков управления. В этом случае возможности ученицы будут зависеть только от наличия развитой энергетики организма, необходимой для поддержания работающих структур. Результат наших мучений порадовал не только меня, но и напарницу. Возможности девушки в управлении жуками увеличились как бы ни на порядок. Еще больше порадовали ее мои слова, что если специальными приемами упорно развивать энергетическую оболочку, можно стать еще сильнее. По примерным прикидкам, Шикана теперь могла работать на уровне среднего интегратора, управляя сразу несколькими сотнями инсектов. Меня же радовало полное доверие, которое светилось в ее взгляде на нового учителя. Транс – это всего лишь небольшой шаг в становлении мага, а дальнейшее обучение без абсолютного доверия между учеником и учителем просто невозможно. Клятву секрета с я не забыл получить. К тому же верхнее сознание девушки, дирижирующее остальными потоками, теперь было недоступно королеве жуков. Доступа к подсознанию людей она не имела. У меня же появилась первая ячейка разведывательной сети.